История мифа Затронутая проблема несколько отвлекает нас от основной темы, но ради достижения ясности в немаловажном вопросе позволим себе еще одно небольшое отступление и рассмотрим ключевые моменты этой запутанной истории. Случается, что поверхностные, бездоказательные суждения, обращенные в стереотип, Историки и публицисты переписывают друг у друга, не удосуживаясь предпринять самостоятельное исследование. Так складываются легенды и мифы, далекие от исторической правды. К таким мистификациям относится миф о противоборстве между преподобными отцами Нилом и Иосифом. Наряду с этим перед нами плоды трудов добросовестных ученых, опирающихся на текстологию и историческую социологию, церковную историю и каноническое право. Они воссоздают совсем иную картину. Серьезные научные исследования показывают, что прямого противостояния или спора между святыми не было. Чтобы убедиться в этом, обратимся к современным исследованиям, которые и будут цитироваться ниже. Но прежде укажем на некоторые источники, которые невольно повторяют чужие домыслы, в которых встречаются ошибочные мнения и бездоказательные гипотезы, а иной раз намеренные измышления, искажающие историческую реальность, характер и дух русской святости. Среди них Смолич, русское монашество, Федотов, святые Древней Руси, судьба и грехи России, Монах Лазарь, святой преподобный Нилсорский, Прохоров, преподобный Нилсорский и Иннокентий Комельский, Иванов, тайна святых, введение в апокалипсис, Никитин, Бочинин, истоки конфликта между византизмом и евангелизмом, исторические портреты Иосифа Волоцкого и Нилосорского. «Митрополит Макарий. История русской церкви», том 4. Искаженные представления о взаимоотношениях преподобных Иосифа и Нила, о борьбе с ересью жидовствующих, о понятии «заволжские старцы» и о связанных с этим понятием личностях содержатся в энциклопедии Брагауза и Ефрона, в электронной Википедии, в работах Льва Гумилева, других ученых и тем более публицистов. На основные причины, породившие это и поныне устойчивое недоразумение, будет указано ниже. Массивный девятый том «Истории русской церкви» целиком посвящен переведенным с немецкого трудам эмигранта Смолича, претендующего на роль историка русского монашества. Игорь Корнильевич Смолич. Годы жизни с 1898 по 1970 Историк, специалист по синодельному периоду истории Русской Православной Церкви. Родился в Киевской губернии, учился в Киевском политехническом институте, 1916 год. Офицер Белой Армии, эмигрировал в 1920 -м. Окончил Берлинский университет, проживал с 1953 года в Западном Берлине и преподавал в Восточноевропейском университете. Доктор богословия Сергеевского Парижского института. Здесь мы встретим весьма необъективную оценку личностей Иосифа Волоцкого и Нилосорского и столь же необъективное толкование их деятельности. Пристрастно интерпретируя факты, автор, с одной стороны, нарочито упрощает реальные проблемы, с другой, искусственно заостряет отдельные моменты усиливаясь представить их в виде резких противоречий между Иосифом и Нилом, старается изобразить преувеличенный антагонизм между последователями двух святых – иосифлянами и нестижателями. Прежде всего, перед нами попытка дискредитировать такое выдающееся явление, как московское богословие. В объемном труде Смолича, переполненном различного рода второстепенными деталями, Богословским писанием преподобного Иосифа уделено всего четыре строки. Иосиф Волоцкий использует творение святых отцов лишь для доказательства своей правоты и для опровержения мнений своих противников. А чуть ниже сказано, что главное сочинение «Просветитель» представляет собой нагромождение цитат, которые утомляют читателя своим изобилием. И это все, что можно узнать о богословии преподобного Иосифа, из книги, которая в начале 2000-х годов была рекомендована как учебное пособие для духовных школ. Между тем преподобный Иосиф может считаться первым русским писателем-богословом, а его просветитель — первым великим памятником русской богословской литературы. Содержание этого труда, значительно развившего богословие, образа и иконопочитания, выходит за пределы, собственно, богословской проблематики, являясь достоянием также отечественной искусствоведческой мысли, Софии и философии культуры. Знаменательно, что писания преподобного были включены святителем Макарием в великие имени Ичетии, Просветитель стал первым собственно русским последовательным и целостным изложением христианского вероучения. А отвещание, вошедшее в духовную грамоту, слово десятое – отвещание любозазорным и сказание вкратце о святых отцах, бывших в монастырях и живорусти земли сущих, явилось первым в русской духовной литературе о геологическом сочинении, первым аналитическим обзором русской святости. Преподобный Иосиф, наряду с преподобным Максимом Греком и преподобным Зиновием Мотинским вошел в историю нашей Церкви как созидатель монументального храма московского богословия. Его просветитель выражает целое глубоко законченное миропонимание. Образованнейший и умнейший человек своего века преподобный Иосиф перенес на русскую почву всю глубину и силу святоотеческого отеческого восточного богословия. Талантливейший из русских догматистов, он дал нашей Церкви творение, единственное по блеску и силе. Его произведения ставятся в один ряд с творениями святителя Григория Низского и преподобного Иоанна Дамаскина. Смело решаемся сказать, что лучшего, более возвышенного, сильного и глубокого понимания и изложения догматов и святоотеческих идей по вопросу о спасительном действии Христового пришествия русская церковь не имела. Превратно истолковывает Смолич сам образ преподобного. Вся духовная деятельность этого столпа православия определяется автором как религиозный формализм и внешний регоризм. Старцу-чудотворцу, достигшему высоких степеней созерцания и создавшему школу старчества, даются такие характеристики. Иосиф предстает перед нами как выразитель внешней, формально понимаемой христианской аскезы, для которого главным было буквальное исполнение обрядов. Духовный путь святого якобы коренным образом отличается от традиционных воззрений старцев, ибо Иосиф пренебрегал и духовными основами христианской аскезы в целом, и основами монастырского наставничества в частности. Он воспитывает инока не воздействием на его совесть, а запугиванием непослушных. Это все, что автор смог сказать об основателе целого направления в русском монашестве. Критические оценки устава Иосифа и противопоставления его взглядов учению преподобного Нила обнаруживают неосведомленность светских ученых в вопросах духовной практики и внутренней жизни монашествующих, непонимание сущности деятельного и созерцательного путей духовного развития. Это наиболее ярко выразилось у Смолича в таком пассаже. Для Иосифа аскеза всегда была самоцелью, а для Нила она лишь средство. Смолич не постигает очевидного единства целей и средств двух святых, но ему мерещится различие в их взглядах на смысл иночества. Если для Нила, считает он, главный духовный смысл аскезы, то для Иосифа наоборот. Пытаясь искусственно столкнуть взгляды святых отцов, заостряя их до конфликта, автор вводит чуждую терминологию, заимствованную из лексикона политиков, и, разделяя монашество на две противоборствующие партии, называет их отношения враждой. Он подытоживает. Расхождения во взглядах между главными представителями обеих партий доказывают, насколько противоположны были их аскетические воззрения в целом. Путая вопросы духовного руководства с вопросами монастырского землевладения, автор пишет: "Противником иосифлянства был старец Нилсорский, оказавшийся в центре антииосифлянской партии". Его выступление знаменовало начало резкой полемики с Иосифом Волоцким и Иосифлянством. Взгляды Иосифа натолкнулись на очень сильную оппозицию со стороны нестяжателей и так далее. Насколько неправдивы эти тенденциозные утверждения, станет ясно из дальнейшего повествования. Еще меньшего внимания, чем богословие преподобного Иосифа достойно, по мнению Смолича, одно из самых пагубных явлений в русской истории ересь жидовская мудрствующих, для истребления которой потребовалось более 30 лет напряженной борьбы и созыв трех соборов. Это событие было первым крупным потрясением для всей нашей церкви и важнейшим уроком. Тот отпор, что был дан еретикам, заложил основные принципы борьбы с подобными явлениями на все последующие века. И вот такому событию в трудах Смолича уделено всего два предложения. Историк пишет, в Новгороде появилось новое еретическое движение, известное под названием Ереси жедовствующих, поскольку в нем принимало участие несколько евреев. И далее мы не станем подробно распространяться о нем. Автор демонстративно отказывается распространяться об одном из самых значительных и трагичных эпизодов церковной истории Руси, игнорируя всю опасность этой и поныне актуальной проблемы. Надо ли пояснять, что наименование ереси указывает отнюдь не на нескольких евреев, но на самую суть явления? Славянское «жидовствующие» означает «иудействующие», то есть мыслящие по-иудейски, принявшие идеологию, имеющую характер каббалистического иудаизма и тем самым отступившие от Христа. Термин не имел никакой национальной окраски и никак не относился к евреям поскольку подразумевал ересь, распространявшуюся среди русского народа, насаждаемую русским духовенством, иерархами и представителями высшего правящего слоя Руси. Как и другие мифотворцы, Смолич утверждает, что старец Нил и его сторонники, в противоположности Иосифу, якобы решительно восставали против применения смертной казни к еретикам. Ему вторит еще один автор. Нил Сорский не сочувствовал казням. Часто повторяют и то, что, мол, нет прямых свидетельств об отношении Нила к еретикам. Но это не так, они существуют. Из документов известно его мнение по главным вопросам, обсуждавшимся на соборе 1504 года, и в частности по отношению к смертной казни. В древнейшем списке Просветителя рукой самого Нила Сорского написано следующее «Если кто обесчестит образ царский, подлежит главной казни, тем более тот, кто обесчестит небесного царя или образы его святых или церковь, какой муки он достоин». По божественным правилам «В этой жизни он должен быть казнен главной казнью и предан вечному проклятию. По смерти же осужден в огонь вечный с дьяволом и с распявшими Христа иудеями, сказавшими «кровь его на нас и на детях наших»» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 25. «Аще Бог то обесчестить образ царев, главную казнью мучиться» калми небесного царя или святых Его подобия, или церквы, кто обесчестить, которые муки достоин есть. Но по божественных правилах сде главную казнью казнится и проклятию вечному предастся. По смерти же с дьяволом и с распеншими Христа Иудеи, рекшими кровь Его на нас и на чадях наших, в огонь вечный осудится. Хорошо известно, что преподобный Нил переписывал только то, что находил согласным со своим разумом. В любом случае, то обстоятельство, что преподобный Нил принимал непосредственное участие в создании антиеретической книги Иосифа «Просветитель», что он соавтор прижизненного списка «Просветителя», изготовленного во время последней борьбы с еретиками, свидетельствует о его полном сочувствии этой борьбе и согласии с изложенными там принципами и методами борьбы. Вопреки распространяемому мнению, преподобный Нил не был противником строгих мер борьбы. Различия, присущие двум святым в отношении к еретикам, на деле заключались в том, что каждый из них действовал в своей области — Преподобный Иосиф был призван бороться с ересью преимущественно на внешнем плане, богословском и юридическом, а преподобный Нил — на внутреннем, молитвенном. Современные ученые доказали фактически, что отношение Нила к еретикам по существу ничем не отличалось от отношения Иосифа. Нил Сорский еще в Кирилловом монастыре, то есть еще прежде создания собственного скита. Выступал против растленных разумом вольнодумцев и чтения небожественных писаний, а распространенное мнение о его терпимости к еретикам. Это созданная историками и публицистами XIX века своеобразная легенда, чрезвычайно стойкая, но совершенно ни на чем не основанная. Наконец, документально неизвестно ни одного случая, когда бы Нил выступал против наказания еретиков. Вообще историческая литература создала свой собственный образ преподобного Нила, и множество легенд возникло вокруг его имени. Однако этот искусственно созданный образ начинает сразу разрушаться, как только мы открываем подлинные творения преподобного когда обращаемся к документам, уцелевшим историческим свидетельствам, автобиографическим фрагментам его сочинений. Сохранилась отчасти личная библиотека преподобного. В книгах на полях листов находятся исправления и пометы преподобного Нила Сорского, которые выразительно свидетельствуют о его мыслях и переживаниях. А что же сторонники Нила? что известно об их взглядах на смертную казнь. Главный из них, Васиан Патрикеев, в своем сочинении «Слово о еретицах» в отношении некающихся еретиков допускает казни. Не просто допускает, но повелевает «Казните царем и князем, их подобает». В двух своих сочинениях он не только недвусмысленно выступает за казни еретиков, но даже дает им солидное обоснование, ссылаясь на исторические примеры – казни еретиков христианскими, главным образом византийскими императорами. А особо выразителен тот факт, что Патрикеев взял эти самые примеры из сочинений преподобного Иосифа, о чем свидетельствуют Прямые текстуальные совпадения. Давно известно, что либералам не нравятся те решительные меры, которые по инициативе преподобного Иосифа были приняты против секты жидовствующих. Но напомним, что это была агрессивная секта, похожая на отряд захвата. Еретики всеми путями старались внедриться в церковь, захватить в ней первенствующие иерархические места. Они глумились над православной верой и шли не только против церковных, но и государственных законов. Сопротивление жидовствующим и репрессии против них были вынужденной самозащитой. Что же касается нетерпимости к ереси, которую проявили преподобный Иосиф и святитель Геннадий, то хороший врач должен быть нетерпим к болезни и всеми силами стараться пресечь начинающуюся эпидемию. Только дурной врач равнодушен к болезни и тем самым дает ей возможность развиваться. Нужно учесть нравы, условия и законы, современные преподобному Иосифу, и тогда будет ясно, что он действовал решительно в той ситуации, где нельзя было поступить по-иному, то есть сдать церковь еретикам. А еще надо подчеркнуть, что отпор сектантской агрессии не принял в православной церкви форму инквизиции как устойчивого института, в отличие от того, что произошло на католическом Западе. Клишированное представление о спорах вокруг проблемы монастырского землевладения перекочевало и в книгу Смолича. По его версии шла непримиримая партийная борьба между Иосифом и нестижателями, или заволжскими старцами, которые отрицали права церкви и монастырей на земельные владения. Насколько верны эти гипотезы, покажем ниже, а пока зададимся вопросом. Кто такие эти заволжские старцы, о которых так часто поминают, не уточняя их личностей? Кто тут имеется в виду? Прежде всего это старец Паисий, а также монах Вассиан Патрикеев и игумен Артемий Троицкий. Игумен Паисий Ярославов. Годы жизни с 1426 по 1501. Выдающийся подвижник исихазской ориентации, воспринявший афонскую традицию от учеников Дионисия Святогорца, архиепископа Ростовского автор известного сказания о спасе каменном монастыре. Был старцем и наставником преподобного Нила Сурского. Был лично хорошо известен великому князю Иоанну III, который держал его в великой чести. Старец крестил двух его сыновей, Василия III Иоанновича и Георгия Иоанновича. Монашеский постриг принял в Спасы Каменном Кубинском монастыре, позже перешел в Кирилло-Белозерский монастырь. По настоянию Иоанна III старец Паисий вынужден был принять игуменство в Троице Сергиевом монастыре 1479 год. Однако в числе братьев в то время преобладали представители родовитых боярских и княжеских фамилий. Не желавшие подчинять свою жизнь монастырскому уставу и настолько не взлюбивший нового настоятеля, что, как сообщает летопись, хотеше его убить. Не имея возможности наставить этих чернецов на Божий путь, на молитву и на посты на воздержание, старец отказался от игуменства в 1481 году после чего Иоанн III возжелал видеть его в сане митрополита, 1484 год. Но старец от этого решительно уклонился. Будучи одним из вдохновителей всеобщей борьбы за освобождение Руси от золотоордынской власти, игумен Паисий вместе с митрополитом Геронтием и архиепископом Вассианом, вдохновлял великого князя Иоанна III выступить для решительного сражения навстречу ордынскому хану Ахмату, стоявшему на угре, 1480 год. Игумену Паисию довелось участвовать в Московском соборе против еретиков жидовское мудрствующих, 1490 год. Старец Паисий стал зачинателем духовного движения, известного как «Заволжское старчество» представился подвижник в Москве 22 декабря 1501 года. О двух последних персонажах будет отдельный разговор. Сейчас же отметим, какова на самом деле была позиция старца Паисии по вопросу землевладения. Обратившись к архивным материалам, находим, что как раз в те годы Паисий был истцом против игумена Кирилла Белозерского монастыря Нифанта в споре из-за земельных владений. Против представления о нестяжательских взглядах Поисия определенно свидетельствует весьма любопытный документ «Судное дело из-за земли между Паисием как игуменом Троицкого монастыря и кирилловским игуменом Нифонтом. Между прочим, историки давно доказали, что Кириллов монастырь уже при жизни преподобного Кирилла владел землями, причем преподобный Кирилл, как и преподобный Иосиф, не любил стяжательства и знал меру доходов, необходимую для поддержания жизни монастыря. Характерно и то, что родная обитель старца Паисия, каменный монастырь, владел щедрыми дарениями, деревнями и угодьями. Присовокупим и тот факт, что последовательный якобы нестяжатель Виссиан Патрикеев после кончины преподобного Нила добился, чтобы уже в 1515 году Нила-Сорский скид начал получать от великого князя государственное жалование. В работе Смолича, как и у Федотова, В третьем еще одно, привычно повторяемое и другими, утверждение о том, что точку зрения противников монастырских владений на соборе 1503 года представляли Нил Сорский и Паисий Ярославов. Тоже пишет о преподобном Иосифе Федотов. Это он на соборе 1503 года отстоял против старцев Нила и Паисия неприкосновенность монастырского землевладения. Насколько заслуживают доверия работы таких историков, можно судить по следующему факту. Имеется как минимум два авторитетных документа XVI века, согласно которым Поисий скончался за два года до указанного собора, Один источник сообщает, что старец Паисия Ярославов приставился на Москве в лето 710, е 1501 год, декабря 23-го в четверток в час дня. Второй говорит о том же, уточняя час кончины, на втором часу дни. Не менее, чем Смолич, тенденциозен другой зарубежный писатель, имеющий слишком отдаленное представление об истории нашей Родины и русской святости. Федотов — автор известной и многократно переиздававшейся работы «Святые Древней Руси», которая, к сожалению, изобилует погрешностями против церковно-исторической науки и просто здравого смысла. Здесь немало грубых ошибок, иногда курьезных и нередко трудно объяснимых с точки зрения элементарной церковной грамотности. Что же касается преподобного Иосифа, то автор прибегает к явной осознанной лжи. Георгий Петрович Федотов, псевдоним Богданов. Годы жизни с 1886 по 1951. Филолог-историк. В прошлом революционер, активный участник социал-демократических подпольных кружков. Эмигрировал из СССР в 1925 году. Преподавал в Парижском богословском институте. Был близок к Бердяеву и монахине Марии Скопцовой. Переехал в США в 1941 году. Профессор Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. Автор книг «Святые древние Руси» и «Судьба и грехи России». Мы отметим лишь тот момент, что и здесь насаждается нездоровая идея борьбы и вражды между святыми отцами. Иосиф проявлял суровость и к другим своим врагам. В числе их было двое святых: преподобный Нил Сорский и архиепископ Серапион. В борьбе с Нилом Сорским и его учениками Иосиф, по мнению автора, не больше, не меньше, как разрушил традиции преподобного Сергия. Между прочим, Федотов и не скрывает, что именно более всего раздражает его в деятельности преподобного Иосифа. Иосифлянство оказало большие национальные услуги русской государственности. Некоторые исследователи позволяют себе домыслы, граничащие с кощунством. Так, с подвижников Иосифа и Нила Старцев Дионисия Звенигородского и Нила Полева безосновательно пытаются зачислить в шпионы. Они якобы были засланы преподобным Иосифом к Нилу в Заволжье с целью тайного соглядательства под видом монахов-подвижников-нестяжателей. По видимости, они вели безмолвную жизнь, но, может быть, у них были другие цели. Дерзко и бездоказательно предполагает один автор. Они жили в пустыне, но выполняли, видимо, главную задачу этой поездки, намекает на шпионаж другой. Еще один недостойный вымысел — ограбление старцем Нилом Полевым Кирилла Белозерской и Нилосорской Сорской библиотек. Хотя это тоже всего лишь гипотеза, но высказывается она в утвердительной форме. Старец, мол, сумел похитить, ухитрился каким-то образом захватить и увезти с собой Волоцк, вряд ли получив в подарок целый ряд ценнейших книг. Каким же образом ему это удалось, это загадка, разводят руками мифотворцы. Комментировать тут нечего. Знакомым с подлинными свидетельствами о жизни Иосифовой обители и ее насильников... Очевидным становятся тенденциозные искажения, если не сказать извращения, которому подвергалась и подвергается до сих пор в литературе деятельность преподобного Иосифа и его сподвижников. Добавим, что для опытно знакомых с подлинной православной духовностью и без архивных документов становится очевидной та фальш, которую не различают люди, чуждые духовного опыта. Но и эти гипотетические натяжки бледнеют перед настоящей хулой, возводимой на русскую святость. Так, например, книга эмигранта Иванова, недавно переизданная в России, уникальна с той точки зрения, что в ней донельзя искажены многие исторические факты. Преподобный Иосиф Волоцкий объявлен здесь лжесвятым, который, мол, сумел Провести свои антихристовые идеи внутрь Церкви Христовой. Петр Константинович Иванов. Годы жизни с 1876 по 1956. Религиозный писатель, деятель русской эмиграции. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Атеист, журналист и писатель эмигрировал к брату в Германию в 1923 году, переехал в Париж в 1924 Член Всероссийского союза писателей в Берлине, сотрудник религиозно-философской академии Бердяева, читал лекции на религиозные темы. О его творчестве положительно отзывались протопресвитер Александр Шмеман, протеерей Василий Зиньковский, Зинаида Гиппиус. Скончался 15 июля 1956 года и похоронен во Франции. «Яд в привлекательной упаковке» — так отзывается о книге Иванова «Тайна святых» архимандрит Иоанн Крестьянкин. У читающего эту книгу, пишет старец, неминуемо последует вывод, что церковь-то безблагодатна, что иерархическое священство недуховно. Если бы еще дерзость и самоуверенность автора ограничивалась рамками современного состояния церкви, но ведь он уже добирается и до ревизии евангельских истин. Разве всего этого недостаточно, чтобы понять, кто вдохновитель столь объемистого труда? И сколько людей выпьют эту чашу до дна, и яд начнет свою разрушительную работу? Жаль тех, в ком посеются этой книгой семена сомнения и разврата. Укажем еще на одно, достойное быть упомянутым в этом ряду издание – «История русской святости». «История русской святости» – этот массивный том представляет собой не что иное, как слегка переработанные очерки по истории русской святости, написанные иеромонахом Иоанном Кологривовым русским эмигрантам, вероотступникам, предавшим православную веру, перешедшим в католицизм и вступившим в Орден иезуитов. Очерки состоят из лекций, читанных автором в Папском Восточном институте в Ватикане. Лукавство московских издателей проявилось в том, что они намеренно маскируют имя автора, оно убрано с обложки, и его конфессиональную принадлежность. Книга состоит из набора цитат сомнительного качества из того же Федотова, снабженных демагогическими комментариями. Высочайшие примеры русской святости ставятся здесь в один ряд с изуверскими сектами и пережитками язычества. В витиеватом и восторженном стиле читателю преподносится плохо скрываемое презрение, если не отвращение, к русскому православию проповедуется утонченная хула на само православие, на его святых носителей и выразителей. «История русской святости» – так называется книга отрекшегося от православия католика и езуита, утверждающего, что ни преподобный Иосиф Волоцкий, ни его последователи, по выражению автора, не стали создателями ценностей духовных и культурных, и не имеют отношения к святости. Автор не признает также святости благоверного князя Андрея Боголюбского, не называет святым благоверного князя Александра Невского, а преподобный Авраамий Смоленский оказывается у него поклонником богомильской ереси. Заодно иезуит делится своей скорбью о том, что Киево-Печерская лавра никогда не проявляла склонности к унии с Римом. Как известно, в подлинных сочинениях преподобных отцов Нила и Иосифа не обнаруживается никаких признаков противостояния по вопросам землевладения. Нил ничего не писал против так называемых иосифлян. Ни он, ни Иосиф не упоминают о каких-либо поземельных спорах. У Нила нет ни одного сочинения, разбирающего вопросы церковного землевладения. А Иосиф писал о них много позднее, да и то применительно к частному вопросу. Преподобный Иосиф писал об этом в 1510 году, уже после кончины Нила, в послании к Третьякову. Надо учесть, что в первой половине XVI века и московское правительство, вопреки мнению многих историков, не стремилось к изъятию монастырских земель но реалистично решала проблемы церковной недвижимости. В рамках традиционного православия невозможно появление доктрин, которые бы оправдывали секуляризационные акты. Знакомство с подлинными документами приводит ученых к выводу, что прение, будто бы имевшие место в 1503 году, плод вымысла полемистов середины XVI столетия, искавших аргументы в защиту своих интересов, а пристрастное описание этой полемики проводилось задним числом в 1540-е-60-е годы. Об отсутствии конфликтности и антагонизма между авторитетами Иосифа и Нила говорит множество фактов, и прежде всего сотрудничество самих святых. То, что оба они почитали сочинения друг друга, также, несомненно, свидетельствует о пиететном отношении к Нилу в Волоколамском монастыре и, соответственно, к Иосифу в Ниловой пустыне. Нил Сорский, вопреки мнению многих исследователей, отнюдь не являлся столь радикальным мыслителем, каким он выведен в публицистике середины XVI века и более позднего времени. Главная работа преподобного Нила — предание или устав. Это не что иное, как Келиотский устав, предназначенный для небольшого скита, находящегося, как этого требовала традиция, в орбите крупного общежительного монастыря. Скицкая или келиотская форма организации монашества всегда признавалась православием в качестве среднего пути между Лаврской организацией общежительного монастыря и полным отшельничеством анахаретов. Сам по себе средний путь никогда и нигде не ставил под сомнение достоинств общежительных монастырей и, следовательно, монастырского землевладения как важнейшего условия существования обителей, организованных в соответствии с Иерусалимским уставом преподобного Саввы Освященного. С позиции аскетических, нравственно-богословских и этических общежительные подвижники и келиоты не отличались. Они равно несли обязанности по личному нестижанию, целомудрию, послушанию, рукоделию. Отличало их то, что общежительный монастырь был коллективным собственником. Задачей Нила было сформулировать критерий, который разделил бы быт келлиотов и общежительных монахов. Своим уставом Нил стремился оградить свой скид от экономических мерзких забот Кириллова монастыря, которому принадлежал. Этим он отнюдь не замахивался на разрушение канонических основ жизни стяжательского Кирилла Белозерского монастыря. Так что забота Нила о более прочном утверждении среднего пути никак не является программой реформы общежительного русского монашества и уж тем более не может служить оправданием для изъятия земель у общежительных монастырей. Термин «нестяжатели» впервые был введен новгородским богословом и публицистом преподобным Зиновием Отинским в 1565 году, полвека спустя после кончины Иосифа и Нила. Преподобный Зиновий Отинский, монах, год кончины 1568, известный богослов и полемист XVI века, Инок Отинского Новгородского монастыря, куда сослан был из Москвы около 1526 года. Автор сочинений истины показания к вопросившим о новом учении, послание многословное к вопросившим о известии благочестия на зломудрие косово и Ежи с ним, и двух похвальных слов в честь Новгородских святителей Ионы и Никиты. Значителен вклад этого мыслителя в сокровищницу московского богословия. Будучи учеником преподобного Максима Грека, Инок Зиновий в целом по своим воззрениям стоит ближе к преподобному Иосифу Волоцкому. Во всех своих писаниях он выступает противником ереси Матвея Башкина и Феодосия Косова и других вероотступников защищает монашество, церковные обряды, почитание икон, крестов и мощей. Он твердо стоит за сохранение монастырского имущества, доказывая его законность и необходимость. К еретикам относятся сурово, называя их врагами христовой веры, безбожными, лживыми. Велит удаляться от них и убивать, яко волков, яко камень в воду погружать. Сочинение преподобного Зиновия «Истинные показания» дает полное опровержение учений еретиков, одновременно живо излагая развернутый ответ на вопрос «каку спастися. Эта работа, как и похвальные слова, разоблачает ересь Башкина и Косова в первой стадии ее развития, до бегства Косова в Литву. А многословное послание, написанное в ответ на вопросы западнорусских православных, показывает, какую форму приняло лжеучение в Литве под влиянием распространенных там протестантских доктрин. В своих трудах автор смело анализирует социальные недуги тогдашнего общества резко обличает владущих и правителей земских за их распущенность, эгоизм, непреодолимое корыстолюбие, в жертву которому приносятся правда и милость. Причины возникновения этого движения носят характер политический. Главный из них в том, что боярство боролось с дворянством за право земельных приобретений, Над ними стоял московский Великокняжеский дом, заинтересованный в усилении дворянства, упрочить которое могли только крупные земельные пожалования, а взять эти земли можно было лишь у монастырей-вотчинников. В сущности, история полемики между заволжскими старцами и иосифлянами начала разрабатываться в 1550-х годах, то есть, подчеркнем еще раз, почти через полвека после кончины Нила и Иосифа. В рабочих кабинетах Горского и Соловьева, а уже в 60-70-х годах XIX века ее подхватили журналы, рассчитанные на широкого читателя. Так мифические споры получали все более тенденциозное освещение – и превратились в арену борьбы консервативной и либеральной историографии. При этом надо учитывать, что идеи нестяжателей противоречили повсеместной традиции православной церкви и решениям Вселенских соборов. Например, Василий Великий, слово шестое, утверждает альтернативные пути развития монашества и общежительные, и особные. Устройство монастыря. И именно общежительные монастыри традиционно владели селами. Особное житие – особенно жительный монастырь, идиоритм Отцы Вселенских соборов не запрещали монастырских сел, никогда не замалчивали монастырской недвижимости и всюду упоминали о ней. В их числе Кирилл Александрийский, утверждавший каноническую неотъемлемость церковных имуществ. Второе правило: сокровища истижения церковные, неподвижно и неотъемлемо и непродоемо церкви подобает хранить. Таким образом, у нестижателей во главе с высианным Патрикеевым. Изначально отсутствовали канонические аргументы в пользу отчуждения сакральной собственности, а русские защитники церковного права продолжали византийскую традицию, где защита церковной недвижимости опиралась на правовой механизм, где существовала прочная система запретов на отчуждение церковных имуществ. На самом деле хорошо известно, что истинные последователи преподобного Нила вовсе не сочувствовали еретикам, но некоторые из сектантов, бежавшие от правосудия, поселились в Поволжских степях и выдавали себя за нестяжателей. Аналог этого мы видим в истории древнего монашества, когда некоторые еретики-манихеи скрывались среди пустынников Фиваиды и Скита под видом православных и тайно распространяли свою ересь. Главным идеологом нестяжательства направления отрицавшего законность монастырского землевладения был опальный князь, монах и радикально настроенный публицист Вассиан Патрикеев. Монах Вассиан Косой Патрикеев, 15 16 век. В миру князь Василий Иванович Патрикеев из рода Гедемина, племянник великого князя Василия II Темного, двоюродный брат великого князя Иоанна III, крупнейший землевладелец России, правовед и известный канонист своего времени. Вследствие политических интриг попал в опалу и, едва избежав смертной казни, был принудительно пострижен в монашество в 1499 году Иоанном III, и в железах отправлен в заточение в пустынь близ Кирилла Белозерского монастыря. Здесь он провел 10 лет, невольно оказавшись в кругу учеников преподобного Нила Сорского. После смерти Нила, благодаря своим связям, Васян добился освобождения и перевода в московский придворный Симонов монастырь, 1509 год.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 О барской жизни Васиана в Симонове монастыре свидетельствуют преподобный Зиновий Отинский в своей книге «Истинные показания к вопросившему новому новом учении», а также современные исследователи. Васиан стал главным идеологом нестяжательства, направления, отрицавшего законность монастырского землевладения. Вел открытую борьбу с последователями преподобного Иосифа. При этом резко и дерзко обличал священноначале. На соборе 1531 года учение нестяжателей было официально осуждено. Привлеченный к суду в Иссиан обвинялся, кроме всего прочего, в отрицании святости преподобного Макария Калязинского и преподобного Пафнутия Боровского. Он был осужден и заточен в Волоцкий монастырь, где вскоре умер. Именно он, назвавшись учеником Нила Сорского, стал инициатором всех споров, основной период которых начинается только к середине XVI века, много лет спустя после кончины Нила и Иосифа. К этому времени Вассиан сформировал свое учение о нестижательности, переросшее в радикальную программу, не останавливающуюся перед изъятием монастырских населенных земель. Свидетельства об этих порой еретических взглядах Васиана сохранились в его судебно-следственном деле. Он же первым противопоставил авторитет своего духовника Нила авторитету Волоцкого игумена. Одно из главных сочинений против Иосифа Волоцкого Вассиан написал после представления преподобного, когда уже никто не мог его опровергнуть. Здесь он объявил себя учеником Нила, и именно со слов Вассиана современники и потомки узнали о конфликте Нила Сорского и Иосифа Володского, который на самом деле никогда не существовал. Испытывая личную ненависть к Володскому игумену, Вассиан не мог выступить против него в одиночку, ему нужен был непререкаемый духовный авторитет и он использовал имя старца Нила, которого уже не было в живых. Воссян написал обширное сочинение, где постоянно ссылался на духовный авторитет старца Нила. Между тем, называя себя его учеником, он нарушил самый главный завет преподобного о сохранении мира и любви. Надо понимать мотивы, которыми был движим князь Патрикеев. Тридцатилетний высокородный олигарх, воспитанный в кремлевских палатах. На взлете блестящей карьеры он вдруг лишен всего и заточен в монастырь. И как раз в то же время власти приступили к организации по местной землевладения. Эти обстоятельства легли в основу дальнейшей борьбы князя уже в качестве старца-воссиана с монастырским землевладением. Лишенный своих громадных земель, он и стал бороться против крупных землевладений церкви, стал самым беспощадным критиком положения дел в монастырских селах. Находясь в монастырском заточении, Вассиан в сущности начал новую иную карьеру, и ему крайне важно было опереться на авторитет уже имевшего высшее признание старца Нила. Ему удалось завязать отношения с безмолвствующим своем скиту старцем и, в частности, получить от него послание, что позволило впоследствии спекулировать на этом и объявить себя учеником и последователем преподобного. Послание Вассиану Патрикееву от преподобного Нила Сорского — это ответное письмо старца, на заданные ему Патрикеевым в письмах же вопросы о помыслах. Причем к этому ответу Патрикеев вынудил старца Нила настойчивом домогании. Об этом сам старец свидетельствует в своем ответе. «Но понеже множицею понудил меня и синасе, еже написать ими тебе, и аз дерзнух написать и тебе сия. Но поскольку многократно ты понуждал меня к этому, чтобы я написал тебе, то я и дерзнул написать тебе это». Однако сближать его хоть в каком-нибудь смысле с преподобным Нилом едва ли правомерно. О мнимости такого ученичества ярче всего говорит все его последующее жизненное поведение. Через год после кончины преподобного Нила Вассиан уже в Москве. Правительство Василия Третьего повело наступление на водчинные права монастырей, и великий князь нашел в Вассиане умного и деятельного сторонника политики ограничения прав церкви. Вассиан превратил глубоко духовное, аскетическое учение преподобного Нила о нестяжании в чисто политическую программу, даже в козырную карту в своей собственной борьбе за власть. Сама же идея нестижательства у Вассиана не имела ничего общего с заветами преподобного. Попутно он приписал Иосифу Волоцкому обвинение в адрес Нила Сорского, дабы скомпрометировать преподобного, будто бы злобно обличавшего всемечтимого святого старца. Постепенно взгляды Вассиана приобрели радикальный характер, и, в отличие от Нила, но якобы развивая его заветы, он выдвинул требование насильственного отъятия у церкви. Так инок-авантюрист и его заволжские подельники оказались вовлечены в политическую борьбу и даже в политическую интригу. По ряду причин в либеральной публицистике с середины XIX века фигура князя Инока по существу почти целиком заслонила живой лик преподобного Нила. С подачи Вассиана его собственные действия стали относить к старцу Нилу, а противоборство, начатое Вессианом, без каких-либо фактических доказательств, было перенесено на взаимоотношения самих преподобных. Однако Патрикеев был не единственной яркой личностью в партии нестяжателей. Как установлено, основные анти-иосифлянские тексты прения с Иосифом» и «Ответ кирилловских старцев» не принадлежат его перу. «Прения» — одно из самых одиозных клеветнических сочинений, написаны в начале 1550-х годов, и их автором является не менее радикальный нестяжатель второго поколения заволжский старец Артемий. Игумен Артемий Троицкий, постриженник Корнилиева-Комельского монастыря, переселился в Парфирьеву пустынь в 1536 году при Кирилло-Белозерской обители. По воле Иоанна IV поставлен настоятелем Троицы Сергиева монастыря около 1551 года. Однако вскоре Игумен Артемий самовольно покинул монастырь июль 1551 года и скрылся в Заволжье в Парфирьевой пустыне. Здесь он, как последователь Ереси Бышкина, распространявший ее в Троице Сергиевом монастыре, продолжил активно насаждать лжеучение среди нестижателей. В частности, отрицал иконное поклонение, отвергал учение Евангелия и апостолов, не признавал литургию и прочие богослужения, хвалил латинян, не хранил поста. По приказу царя Артемий был привезен в Москву в 1953 году, в Андроников монастырь, но вновь бежал оттуда в пустынь. Насильно возвращен в Москву в 1554 и предан суду за свое лжеучение. В качестве его учеников и последователей были изобличены четыре монаха Троицы Сергиева монастыря, а также монах Саввышах, монах Соловецкого монастыря Иосав Белобаев, епископ Рязанский Кассиан и некоторые другие. Игумен Артемий был осужден по делу о ересе Матвея Башкина и Феодосия Косова в 1554 году и по приговору сослан в заточение на Соловки под надзор игумена Филиппа Колычева. Около года пробыв в заточении, Артемий с помощью тюремщиков бежал в Литву в 1555 году. Установлено, что еще ранее отец Артемий ездил из Пскова в немецкий Новый городок, и что он там хвалил немецкую веру. Известно, что он не имел твердости в православии, в чем он сам признавался позднее в послании, написанном в Литве к еретику Феодосию Косому. Как деятельность обоих этих борцов с монашеством, так и позиция нестижательства были осуждены сначала на соборе 1531 года, когда осудили Вассиана, затем на соборе 1554 года, когда был судим Артемий. Обстоятельства этого дела таковы. Собор 1553-54 годов вынес осуждение ереси Матвея Башкина и Феодосия Косова, а также их единомышленников монаха Артемия и его учеников из нестяжателей Игнатия, Васиана, Порфирия и Асафа Белобаева и других. Артемий был убежденным последователем Матвея Башкина. И это о нем, о троицком игумене Артемии. Федотов в своей книге «Святые Древней Руси» пишет, что он показал себя стойким борцом за православие. Матвей Семенович Башкин происходил из боярского рода. К середине XVI века по его инициативе зародилась так называемая ересь Матвея Башкина, Феодосия Косова и Гумина Артемия Троицкого. По признанию ее зачинателя, злое учение он принял от Литвина Матюшки-аптекаря до Андрюшки Хатеева, латынников. Однако перенятое от лютеран лжеучение только отчасти носило протестантский характер, являясь, по сути, развитием ереси жидовствующих. Еретики отрицали божественность Иисуса Христа, таинство Церкви и необходимость покаяния. Святые дары признавали простым хлебом и вином. Они отвергали семь вселенских соборов, писание святых отцов, жития святых, почитание икон и прочих святынь, не верили в истинность Евангелия и писания апостолов, призывали кресты и иконы сокрушать, ибо они сущие идолы, и в храмы не ходить, ибо они кумирницы. В частности, Феодосий Косой отвергал троечность божества – отрицал воплощение второго лица Святой Троицы, не признавал искупление Христом рода человеческого, отрицал почитание святых мощей и креста, выступал против православного священства, постов, монашества, богослужения. Православных архиереев считал идольскими жрецами, ложными учителями. Собственно, он решительно отвергал чуть ли не все, что составляет сущность православия. После начавшейся смуты Башкин был разоблачен и заключен под стражу. Он попытался отрицать свою причастность к ереси, но его постиг гнев Божий. Начал он страшно бесноваться, извешивать свой язык и кричать разными голосами. Пришедший в себя он во всем сознался, дал письменные показания и выдал своих единомышленников, среди прочих Григория и Ивана Борисовых, Игнатия и Фому. Еретики были осуждены на соборе 1553-54 годы и приговорены к ссылке в разные монастыри для вразумления. Башкины братья Борисовы направлены в Волоколамский монастырь, куда и прибыли 22 декабря 1554 года. Дальнейшая судьба еретика неизвестна. Новое лжеучение возникло в нестяжательской среде и имело непосредственную связь с ересью жидовствующих и с трегольнической ересью. В Заволжье на Белоозере, где в Парфирьевой пустыне обосновался отец Артемий, вокруг него сложился нестяжательский кружок, в который входил и Феодосий Косой, ставший одним из учеников отца Артемия. Феодосий Косой, монах, беглый дворовый человек одного из столичных бояр. Из Москвы он сбежал в Белозерский монастырь, где принял монашеский постриг. Здесь же, в кругу учеников Артемия Троицкого, уклонился в ересь. Воззрения Косова были наиболее радикальными по сравнению с другими еретиками. Феодосий был осужден на соборе 53-54 годов и отправлен в заключение, но сумел бежать из-под стражи. Как и Артемий, он скрылся от наказания в Литве, 1554 год, где явился ревностным проповедником своих взглядов. Еретик примкнул к крайнему учению социниан и даже превзошел их в своих заблуждениях. В Литве Феодосий, нарушив монашеские обеты, женился на вдове еврейке и с успехом распространял свое лжеучение, развивая идеологию ереси жидовствующих. Таким образом, мы убеждаемся, что репутация главных представителей нестижательства и в то же время главных противников иосифлян носила самый, что ни на есть, скандальный характер. Кроме указанных частных и внешних причин возникновения мифа о вражде святых Иосифа и Нила, надо взять во внимание и более глубинные. Революция 1917 года самым активным образом готовилась задолго до ее непосредственного начала. Ее идеологи в течение всего XIX столетия стремились всесторонне дискредитировать государственный, социальный и церковный строй России, в том числе и предшествующих исторических периодов, вплоть до Древней Руси. Требовалось найти в прошлом прообразы, с одной стороны, либерального диссидентства, противоставшего государственной власти и церковной традиции, а, с другой стороны, консервативных защитников этих ценностей. И такую операцию провели, используя мифологизированные образы двух святых. Так в результате подмены объективный историзм был устранен. Внушается якобы очевидная порочность точки зрения преподобного Иосифа на все церковно-государственные взаимоотношения, и наоборот выдается за единственную, будто бы для христианства нормативную, пустынническая позиция преподобного Нила. В таком ложном противопоставлении на самом деле одинаково ценных путей, освященных церковным преданием и Византийской, и Древнерусской Церкви. И состоит то искажение, та богословская кривизна, которую восприняла наша светская и церковная историческая литература. По той же причине и по сей день вульгарный марксистский подход продолжает господствовать в мышлении некоторых современных исследователей, пишущих об Иосифе Волоцком, и можно встретить клеветнические бездоказательные утверждения – Основанные только на классовом чутье, в духе и в слове, повторяющие измышления времен сталинских репрессий. Такова, например, книга, принадлежащая перу пастора Никитина и профессора Бочинина истоки конфликта между византизмом и евангелизмом, исторические портреты Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. В заключении подчеркнем, что прозорливая мудрость преподобного Иосифа полностью подтвердилась в последующие столетия. С этим не согласны представители Парижской богословской школы, например, Зиньковский, протеерей Сергей Булгаков и некоторые их последователи, которые полагают, что иосифлянская позиция привела к закабалению церкви государству. Вспомним, что, помимо всего прочего, именно монастыри принимали на себя основную тяжесть миссионерской деятельности. Ясно, что при отсутствии богатых земельных владений монастыри были бы не в состоянии исполнять свое предназначение по просвещению языческих народов, сохранению православной культуры Руси и так далее. Ясно и другое. Во многом благодаря дальновидной деятельности преподобного Иосифа во всех последующих исторических катаклизмах Петровских и Екатерининских времен смогли выжить и уберечься от полного истребления русские монастыри, и в то же время была сохранена традиция скидской жизни. Продолжилось сработничество на обоих путях духовного подвига Киновийного и Келиотского, что и дало в будущем драгоценный плод, плеяду святых подвижников и великих старцев последнего времени.